Интерлюдия 2 Спустя пять лет по земному летоисчислению от Большого Совета Сообщества. Последние полдесятилетия для старшего прошли очень насыщенно. Тысячи идей передавались им, представителям рас, которые умели просчитывать вероятности намного глубже, чем его цивилизация. Аналитические отделы работали на пределах своих возможностей. Первый год были только наброски планов. Самые нереалистичные отбраковывались сразу, другие же сохранялись в памяти. Три процента, чтобы выжить. Это крайне мало, поэтому нельзя было допустить даже малейшие ошибки. Каждый из представителей вассальных звеньев это понимал. Поэтому вход шло все, что могло бы позволить повысить этот процент. Артефакты высших, разгон умственной активности до пределов, которые не были совместимы с жизнью. Принесение себя в жертву теми, кто ощущал боль, для высвобождения силы. И вот, спустя пять лет, старший стоял перед дипломатами сообщества и испытывал волнение. Первый раз за последние 29 смертей. Воспоминания о том, как первый раз его хватило это незнакомое чувство, всплыли в сознании. Он был одним из лучших представителей своей расы. Уверенный, рациональный. И с огромным потенциалом стать лидером всей галактики. В то время Архил принадлежал к одной из пяти тогда еще великих космических рас. Как же они все ошибались! Это произошло во время очередного столкновения в космосе. Молодые цивилизации только делили сегменты галактик. В самый разгар битвы все стихло. Старший услышал внутри голос, который сказал, что теперь они все являются подчиненными высших. Не было попыток сопротивления или оспаривания. Этому невозможно было возражать. Борьба была бессмысленна. Все пять раз, которые столкнулись в этой битве, стали вассалами первого звена. Они могли подчинять другие цивилизации, а те, в свою очередь, становиться сюзеренами для третьих. И так до бесконечности. И что самое странное, его, Архила, выделили среди равных. Так он получил титул старшего, который позволял выходить на связь с Высшими. Его Сизерены отозвались только один раз. Тогда он спросил, позволено ли ему попытаться остановить перестройку системы. Высшие дали положительный ответ. Любое существо, которое пыталось воззвать к Высшим, стиралось из реальности и бессмертные, что родились в первые мгновения нового цикла, и те, кто мог возрождаться как из памяти предков, так и из носителей заключительного сознания. И пророки. Точнее, пророк. Никто точно не знал, к какой расе он принадлежал. Были лишь догадки. Но в определенный момент в галактике стали происходить события, которые не поддавались никаким расчетам. Мироздание необъяснимым образом стало меняться а правила получения силы стали другими. Слово пророка стало словом Творца. Он мог перестраивать всю реальность, но и ему было запрещено обращаться к Высшим. Сюзерены стерли его, когда это существо посмело обратиться к ним. Поэтому, когда Архил сделал очередной запрос в надежде получить ответ, и вопреки всему Сюзерены откликнулись на его слова, старший испытал волнение от неминуемого стирания но оно не произошло. Взяв себя в руки и вытеснив воспоминания, Архил встал перед тысячей дипломатов и зачитал общий итог их пятилетней работы. «Первое — перекрыть доступ к стиле всей цивилизации планеты Земля. Так мы сможем обеспечить более резкий скачок их развития, когда придет время». Архил наблюдал за дипломатами. Все внимательно слушали. Он продолжал. Второе. Запретить любые контакты представителям сообщества с упомянутой планетой. Останутся только учителя и наблюдатели. Земляне должны считать, что единственные во Вселенной. Старшего никто не перебивал. Третье. Для предотвращения самоуничтожения послать учителей. Люди — воинственная форма жизни, и эту форму нужно направить в мирное русло. Несколько видов учений, которые изменят их мораль, уже составлены. Наблюдатели проживут с ними три тысячи лет, а после предоставят отчет об их развитии. Учения будут доработаны, а после — открыты всем землянам». Интерфейс архила дрогнул. Очки опыта потекли полноводной рекой. «Четвертое — максимально долго препятствовать интеллектуальному развитию людей. Так они смогут легче принять силу, когда будут готовы». Парадоксальное заявление остановило увеличение опыта. Старший был готов к этому. «Пятое. Ни в коем случае не допускать людей в космос. Максимум, куда они смогут добраться, — это спутник Земли. Но как только они будут готовы полететь к соседней планете, открыть для них систему». Голос высших видел, что все представители сообщества внимательно слушают его выступление. Поэтому самую хорошую новость он озвучил в самом конце от себя, зная, что это добавит еще несколько пунктов его статусу. И еще, теперь вероятность перестройки составляет процента Барьер передавал звук оваций, становящихся с каждым мгновением громче. Фонтанирование положительных эмоций окрыляло. Прогресс уровня старшего стал заполняться. Полоска дошла до заветной отметки в 141 пункт, которым была ограничена его раса. Архил поднял руку, призывая к тишине. И тишина наступила мгновенно. Но псионические атаки радости все так же били по барьеру. Силовое поле впитывало этот заряд, становясь с каждым разом прочнее. «Друзья, это еще не победа! Нужно затратить много сил и средств! Нельзя допустить ни малейшие ошибки! Еще не до конца все изучено! Не все моменты получилось просчитать! Но одно стало известно!» среди этой цивилизации должен найтись один лидер который сможет повести за собой всех их продолжительность жизни крайне мала поэтому важно не упустить момента появления этого лидера он станет сюзеррайном планеты к старшему обратился Серн сим который не разделял общего ликования а что если потенциальный вожак этого земного стада умрет в первые же дни открытия силы уважаемый дипломат первого васального звена Обратился Архил по телулу к Сарнсиму. «Потенциальных лидеров может быть много. Да и зачем задавать вопрос, на который вы уже знаете ответ? Очевидно, что наш сегмент Вселенной будет уничтожен, перестройка миров произойдет, а память о вас и ваших предках будет навсегда стерта». Последнее являлось наивысшим оскорблением для расы, которая так раздражало голос высших. «Неужели нельзя хотя бы порадоваться вместе со всеми, тупой выродок?» «Хорошо, что вы живете всего лишь пятьсот лет, и вскоре твоя рожа не будет мелькать постоянно перед моими глазами. Хотя тебе плевать на возможное уничтожение. Ты ведь знаешь, что скоро сдохнешь!» Подумал Архил под звук одобрения других дипломатов. Их развеселило, что вечно недовольного представителя поставили на место. «Зря ты так», — сказал с угрозой сансим но так, что только до старшего дошло его сообщение.